Глава 6. Я вытянул руку, чтобы прибить пилота цепью, но лучше мою способность не показывать при посторонних. Да и пилот не горел желанием нас убивать. Ствол револьвера вообще нацеленный мимо дрожал. Руки у парня тряслись как у алкоголика после запоя. "Спокойно", сказал я. "Мы пришли помочь". "Мы пилоты", добавил Марк, "и хотим завести эту малышку". Сработало и без кровопролития. Пилот Риги взял револьвер двумя руками, чтобы спустить курок, но просто протянул оружие мне, боясь случайно выстрелить. Я спустил курок и убрал ствол в карман. "Простите", сказал пилот слабым голосом и снова отошёл к стене. Я думал, это враги пришли. Внутри кабины горел красный свет тревожной лампы. И понятно, как работает это копьё. Заряд проплавил броню насквозь. В уничтожил пульт управления на пути сжёг пилота, кресло и ещё одну дверь, которая вела в электрокамеру. На двери был нарисован череп белой краской. А этот парень с револьвером, скорее всего, отходил в этот момент, потому и выжил. Три кресла, но к креслу канонира, стоящего в середине кабины, не подведены системы управления огнём. Только перископы и прочая оптика. Понятно, это учебная Рига. На этом месте должен сидеть инструктор. Осталось 2 кресла для пилотов. Два пилота. Всё управление должно дублироваться. И это хорошо, потому что пульт со стороны первого пилота почти уничтожен. Над пультом висела остальная табличка с выбитой надписью BRLR 117. Боевая рига Linger Ta Riggera, класс 1.1, наименование Стальной бык. С пультом понятно. Я обошёл кресло с телом и открыл дверь электрокамеры. Так, Всё не так плохо, как думал. Я отогнал дым рукой. Лампы перегорели как и часть проводки, но в самом верху горела ганёк, чёрная свеча духа предков, как и во всякой Риге. Многие думают, что это дань традициям, но давно мёртвый предок в своей свече был такой же необходимой частью управления, как дуговые контакторы, блок магнит или реле времени. Без него топливо игниумом не будет сгорать с нужной скоростью и температурой. Как-то это связано, но как именно, я не знал. Хоть на что-то сгодились старые души. Если ещё не забывать, что с помощью такой свечи меня переселяли из тела в тело. Как быстро перезаряжается копье? спросил я. Минут 10, ответил Марк. Оно долго остывает и очень хрупкое, почти как стекло. Значит, времени у нас мало. мы заметили угрозу, произнёс второй пилот, поднимая голову. Адам сказал о таквать и Он взглянул на своего товарища, побледнел и отбежал к смотровому лючку. Теперь слышны только спазмы. Не, я хоть его и понимаю, но в такой ситуации он будет нам только мешать. Надо завести ригу, Марк, сказал я. Но сначала оценим повреждения, а этого надо отправить в укрытие дальше мы сами. Нет, второй пилот отошёл от лючка и вытер мокрый от пота лоб. Я не имею права бросать машину, я должен остаться. Он выпрямился передо мной, как перед старшим офицером. «Представьтесь, пилот!» — гаркнул я, вспоминая старые времена. «Ян Варга!» — выпалил парень. «Второй пилот боевой риги — Стальной Бык. Первый пилот Адам Сантек погиб в бою». Голос стал спокойнее. Его даже не стошнило, когда посмотрел на кресло. «Тем лучше. Меньше времени потратим, вытирая ему сопельки. Сейчас начнется работа для уверенных мужчин, а не сосунков». «Хорошо, Ян Варга!» Я, Роман Загорский, принимаю командование на себя. Марк, ты назначен первым пилотом, Ян ты остаёшься вторым, а я командую ригой. Пока говорил, я усажился в жёсткое и неудобное кресло канонира. Марк спихнул с кресла первого пилота останки предшественника, снял свою драную кожанку и постелил на сиденье. Обычно машины командует первый пилот, но сегодня будет исключение. Помоги оттащить тело, чтобы не мешало, попросил Марк. Ян сначала позеленел, потом покраснел, но всё же решился и взял павшего товарища за одну ногу, стараясь на него не смотреть. Теперь закрой все люки и садись. Второй пилот подчинился и наконец уселся. Теперь внутри не задувал ветер и не освежал, а я тем временем смотрел приборы. Не так всё плохо, но и не хорошо. Скажу вам одну вещь: я глядел экипаж. Я побеждал и в намного худших условиях. Так что выполняйте мои приказы, и всё будет хорошо. Все вернёмся домой, вот вам моё слово. И ещё, в тех ригах, где я командовал, экипаж выживал всегда. Сегодня будет так же. Наверное, не очень убедительно это звучало от человека, который выглядел на 20. Марк при этом заметно помрачнел, но кивнул. Хорошо, что поблизости оказался умеющий человек, а то пришлось бы возиться с Яном. Радар, потребовал я, Ян потянулся вверх и щелкнул тумблером. На его пульте включился маленький круглый экран, светя зеленым светом. «Что там?» — спросил я. «Два выброса Игниума», — доложил второй пилот. Голос стал поувереннее. «Стоят на месте. Они нас видят?» «Только вживую, но не на радаре. Запустим двигатели, поймут, что пилоты живы». Марк переключил пару рычагов справа от себя. «Давление в левой орудийной платформе?» — спросил он. «Ян?» И смотри на приборы, они на тело. Ян, что постоянно косился на останки своего товарища, подселеповато сощурился, наклоняясь над манометрами. 3 и 3. Сколько нормы? 5 и 2. Мало. Марк повернулся ко мне. Перекрываем магистраль на правую сторону. Да, второй пилот за дело. Ян вскочил с кресла, на мгновение опешил, но нашёл в себе силы перепрыгнуть через трубу. На задней стене кабины находились два круглых красных крана. «Правый и против часовой», — напомнил Марк. Но парень уже крутил нужный кран сам. Он же сказал, что из дома Варга. Может быть, это к лучшему, что повстречал его. Правящий севером знатный род Варга абсолютно предан императорской династии Громовых. Да и они родственники, насколько я помню. Пригодятся знакомства среди них, когда начнутся проблемы с престола наследием. Марк тем временем потянулся к куче труп справа от пульта и перекрыл еще один кран. Раздался тихий шик. "Давление в норме", доложил Ян, возвращаясь на место. "Что по вооружению в левой руке?" спросил я. "Одна ракета класса Преисподняя". "Только одна ракета?" удивился я. "Что вы собирались делать одной ракетой? У вас ещё и место главного калибра бревно. Да это же была не военная миссия!" вскричал Ян, но вздрогнул и начал говорить спокойнее. "Это было наше первое самостоятельное задание. Мы должны были прибыть в порт на этой машине и забрать трех человек. Вас двоих и еще одну девушку, она хоть жива? Жива. Он перепутал Марка с тем клетчатым. Хотя странный этот клетчатый какой-то, но сейчас не до этого. Я опустил перископ и вгляделся. Силуэты вражеских риг видны намного яснее. Рейтар готовится стрелять. Катафракт ждет, но целится в нас с правой руки. Боятся, что если приблизятся, то их обстреляют? Возможно. Тогда они могут решить дать залп из мартир ещё раз или стрельнуть из этого копья, когда зарядится. Катафракт скрылся в дыму. "Осторожно", крикнул я, "держаться крепче". Ригу ощутимо тряхнуло. Красная лампочка над нами моргнула, в дырочку в броне влетело немного дыма. В панику никто не ударился, даже Ян. "Молодцы", главный калибр пояснил я. "Броня выдержала, проверяют нас". "Марк, что с ходовой?" Синхроприводу конец. Первый пилот несколько раз нажал на массивную педаль под ногами. Она опускалась без всякого сопротивления. Надавливание в цилиндрах в норме. Сможем идти ручками. Ручками? удивился Ян. В ручном режиме. Значит так. Я снова поглядел в оптику и покрутил колёсики перископа, приближая изображение. Оптика со щелчком меняла линзы. Заводим двигатели, меняем позицию и стреляем. У нас всего один шанс. На эти ракеты очень точные, так что всё получится. Ещё одно попадание по нам, но почти незаметное, но всё равно они раздражали. Но так мы повредим только одну ригу. Маркс снова повернулся ко мне. А может, убить их две? Он посмотрел на меня в оптику, а потом медленно улыбнулся. Хорошо, когда в команде люди, которые понимают тебя с полуслова. Уважаю профессионалов. Выражевский катафракт тем временем приблизился ещё немного. Он не хотел отдаляться далеко от более мощных пушек своего союзника, прикрывающего сверху. Иногда они стреляли по очереди в сторону порта и дороги. До нас доносились звуки взрывов. Так что правильно я сделал, что не стал сбегать тем путём. Но у нас только одна возможность для выстрела. Надо пальнуть, пока эта возможность не исчезла. Вот только с этого места туда не попадёшь. Надо менять позиции. «Придется подойти ближе. Должно сработать. Запускай, Марк. Мы готовы. Ян, сразу настроишь углы подъема, как запустим». Марк кивнул, откашлялся и крикнул, как полагалось. «Запуск!» И надавил большим пальцем красную кнопку на пульте. Ничего не произошло. «Надо восстановить цепи». Марк надел длинную черную резиновую перчатку и пошел в заднюю часть кабины. «Я успею, и часто так делал». Надо всего-то одну маленькую искорку и немного вандализма. Он улыбнулся и открыл дверь электрокамеры, а потом с хрустом вырвал главный предохранитель и бросил на пол. Белая деталь несколько раз ударилась о металлические полики. — Понимаешь, как надо. Я одобрительно кивнул. — Молодец, замкни ее. — Надо нож. Марк похлопал по карманам. — Роман, у вас есть? — Нет. — Ян? — Был у Адама. — Принеси и поживее. Ян вздохнул. И подошёл к телу соратника, чтобы покопаться в карманах брюк. Прости, Адам, но так случилось. Быстрее, сказал я. Катафракт вот-вот перейдёт на другое место. Ян достал складной нож и раскрыл перед тем, как отдать марку. Марк вставил лезвие меж пластин замыкателя. С громким треском появилась искра, а потом в камере раздался едва слышный треск. Марк вернулся за пульт. 10 секунд объявил он. Отлично, я снова посмотрел в оптику. Шаг 05. Приблизимся к тому складу и польнём. Самая удачная позиция. Все готовы? Первый пилот готов. Второй пилот готов. Из камеры послышался стук. Реаля времени отбила 10 чётких ударов. На пульте управления замегали уцелевшие лампочки и больше ничего. Пока ещё ничего. Где ещё снаряды? В этот раз попадание прямо в кабину. Настрехнуло сильнее. Красная лампочка лопнула. Мы бы остались в полной темноте, если бы не узкие полоски бронестекла на смотровых лючках. «Ян, слушай внимательно», — говорил тем временем Марк. «Синхронизация ходовки не работает, поэтому идти будем, дергая за эти рычаги ручного управления по очереди». Он стукнул по ближайшему. «Каждый отвечает за свою ногу». «Я понял». «Я управляю правой ногой, а ты левой. Мне одному неудобно. Дергаешь, когда я скажу». «Есть». Ян оглянулся на тело. И сжал рычаг так, что побелели пальцы. «Вы у меня, суки, ответите за Адама!» Мы затихли. Слышно только чье-то тяжелое дыхание. Я сверился с перископами и прицельной сеткой. Где-то вдали раздался взрыв. Потом в нас прилетела очередная болванка. Как же давно я этим не занимался. Особенно, когда нас в любой момент могут пристрелить из этого нового чуда оружия. Марк шмыгнул носом и закашлялся. «Ну, давай же!» — зашептал он. «Скорее!» Рига дернулась сильнее. Кто-то опять выстрелил в нас из орудия. Сотки даже не почувствовали. Но попадание злили. Ничего, скоро будет ответ. А на пульте случилось то, чего мы все ждали. Загорелась одинокая зеленая лампочка. «Запускай по готовности!» — сказал я. «Запуск!» — выкрикнул Марк и нажал красную кнопку. Сначала не произошло ничего. «Запуск!» Потом на пульте засверкали лампочки всеми цветами, а потом включились двигатели, будто по нам начали стрелять. Меня аж начало подбрасывать в кресле, настолько сильно трясло машину. Двигатели взревели, хотя их не должно быть слышно в кабине. Никакой шумоизоляции. Металлические полики под ногами чуть ли не подпрыгивали. Двигатели заработали ещё сильнее. Напряга закладывало уши, ощущение, будто вот-вот взлетим. Я одной рукой вцепился в поручень кресла, другой в ручку перископа. По ним будто било током, так все трясло. «Ян!» — крикнул я, надеясь перекричать шум и не прикусить язык. «Ракета, подъем 23 градуса, живо!» Ян посмотрел в оптику прицела второго пилота и покрутил один из рычажков, отсчитав несколько делений. Звука шипящего воздуха не было слышно из-за громкого рева двигателей. Не люблю запускать их аварийно, но никуда не деться. Скорее вибрация кабины стихла, хотя меня всё равно трясло в кресле. Ноги немели от такого. Двигатели ревели уже не так громко, но всё равно их шум забивал собой всё. А враги в это время увидели, что мы живы. "На не слишком маленький подъём", спросил Ян, хотя я скорее прочитал по губам, а не услышал. "Вдруг будет недолёт?" "В самый раз. Марк, выдвигайся". "Вперёд, левый!" крикнул Марк. "На счёт два. Раз, два. Раз, два. Раз, два." Первый пилот дёрнул рычаг, отвечающий за правую ногу. Вибрация кабины стихла, а Рига сделала первый шаг. Всегда в этот момент необычное ощущение, когда многотонная машина сдвигается с места. Внизу под нами проворачивались массивные противовесы. не дающие нам опрокинуться, а ноги переносили тяжёлый корпус вперёд. Внутри всё зазвенело, по нам лупили из всех орудий, включая мортиру. Но мы успеем. Боевая машина сделала несколько шагов в нужную сторону. Первый пилот выкрутил рычаг поворота. Поворачиваем. 1 2. 1 2. Рига повернулась и прошла ещё чуть дальше. Туда, куда я хотел. Я сверился с перископом ещё раз. Мы почти на месте. Жалко, что у меня нет управления огнём, а то бы выстрелил сам. Теперь дело за врагом, но он сделает как нужно. "Стоять", приказал я. Рига остановилась и качнулась. Противовесы внизу провернулись. Шум двигателей уже был в норме. Ян приполз к оптике. "Он готовится стрелять", выкрикнул он. "Нижний шагоход готовит копье". Я наконец увидел, что это такое. У Риги внизу холма Светился длинный, тонкий ствол пушки на плече. А сама она сделала еще несколько шагов вперед, чтобы прицелиться. А верхняя стреляла по нам из всех орудий. Обе машины были именно там, где мне нужно. По моей команде я приподнял руку и опустил. Ракета? Огонь! Марк ударил кулаком по кнопке пульта. Раздалось шипение, которое было громче двигателей. И ракета вылетела вперед. Но куда она летит, я не видел из-за шлейфа дыма. Зато знал, куда именно она попадёт. Ведь эти ракеты очень точные на такой дистанции.